Он любит так высокопарно выражаться. Иногда мне смешно, а иногда ничуть. Перехватывает он часто. Я не могу сказать, что он не остроумный, нет, он очень остроумный. Но иногда мне действует на нервы, когда непрестанно говорят фразы вроде разошлись, как в море корабли. Да тоже иногда перехватывает. В чем же дело? спрашивает мистер Антолини. Как у тебя с английским? Если бы ты провалился по-английскому. Я тебя тут же выставил бы за дверь. Ты же у нас по сочинениям был первым из первых. Нет, английский я сдал хорошо. Правда, мы больше занимались литературой. Но я провалился по устной речи. У нас был такой курс «Устная речь». Я по ней провалился. Почему? Сам не знаю, говорю. Мне не хотелось рассказывать. Чувствовал я себя плохо, а тут еще страшно разболелась голова, ужасно разболелась. Но ему, как видно, очень хотелось все узнать я стал рассказывать. Понимаете, на этих уроках каждый должен был встать и произнести речь. Ну, вы знаете, вроде импровизации на тему и все такое. А если кто-то отклонялся от темы, все сразу кричали «отклоняешься!» Меня это просто бесило. Я и получил кол. Но почему же? Да сам не знаю. Действует на нервы, когда все орут «отклоняешься!». А вот я почему-то люблю, когда отклоняются от темы гораздо интереснее. Разве ты не хочешь, чтобы человек придерживался того, о чем он тебе рассказывает? Нет, хочу, конечно. Конечно, я хочу, чтобы мне рассказывали по порядку, но я не люблю, когда рассказывают все время только про одно. Сам не знаю. Наверное, мне скучно, когда все время говорят про одно и то же. Конечно, ребята, которые все время придерживались одной темы, получали самые высокие оценки. Это справедливо. Но у нас был один мальчик... Ричард Кинселла. Он никак не мог говорить на тему, и вечно ему кричали «Отклоняешься от темы». Это было ужасно. Прежде всего, потому что он был страшно нервный. Понимаете, страшно нервный малый, и у него даже губы тряслись, когда его вызывали. И говорил он так, что ничего не было слышно, особенно если сидишь сзади. Но когда у него губы немножко переставали дрожать, он рассказывал интереснее всех. Но он тоже фактически провалился». А все потому, что ребята все время орали «Отклоняешься от темы!». Например, он рассказывал про ферму, которую его отец купил в Вермонте. Он говорит, а ему все время кричат «Отклоняешься!». А наш учитель, мистер Винсон, влепил ему кол за то, что он не рассказал, какой там животный и растительный мир у них на ферме. А он, этот самый Ричард Кинсела, он так рассказывал, начнет про эту ферму, что там было а потом вдруг расскажет про письмо, которое мать получила от его дяди, и как этот дядя в 44 года перенес полиомиелит и никого не пускал к себе в госпиталь, потому что не хотел, чтобы его видели коллегой. Конечно, к ферме это не имело никакого отношения, согласен, но зато интересно. Интересно, когда человек рассказывает про своего дядю, особенно когда он начнет что-то плести про отцовскую ферму, и вдруг ему захочется рассказать про своего дядю. И свинство орать отклоняешься от темы, когда он только-только разговорится, а живет. Не знаю, трудно мне это объяснить.